роли Я умру недооцененной, недоигравший. Однажды услышала, как дама прошептала своему спутнику: Как не стыдно так говорить Раневской, у которой есть все, даже любовь власти и зрителей. Подмечено точно: любовь власти и зрителей, только я бы переставила зрителей и власти. Наград и милости у меня хватает, как и популярности. Только это не то. Сталинские премии получены за роли, которые я сама считаю пустыми. Всенародная популярность пришла после дурацкой фразы о муле. Даже если бы дорога от театра к моему дому была выстлана красной ковровой дорожкой, а унитаз поставлен золотой, это не то. Однажды меня в интервью спросили, какие роли я мечтала сыграть, но не сыграла. Все. Как это все? В Москве не сыграла ни одной из ролей, о которых мечтала. Это не кокетство и не старческий маразм, хотя так полагают многие. Мне ли жаловаться? Я не жалуюсь, я сокрушаюсь. Могла, но не сделала. Почему? Что причиной тому? Время, мой строптивый нрав, слепота режиссеров или все сразу? Не знаю. Провинциальные театры, кладбище моих ролей. В них я играла много и разнообразно, но время было такое, что это разнообразие пришлось не ко двору. Требовались яркие образы передовиков производства и революционных героев. Конечно, Качалов и в провинции играл гениально, но его не заставляли изображать передовиков производства. Я сыграла очень много, больше двухсот ролей, но кто об этом знает». Были героини-кокетки со свалившимися на несчастного героя-любовника декорациями горы или полинявшие прямо во время спектакля крашеные чернилами лисой. Я, как элочка людоедка выкрасила ставшую грязной белую лису в черный цвет и накинула ее для шика на шею. В результате партнер, увидевший мою грязную шею, лишился дара речи, а публика, быстро сообразив, в чем дело, рыдала от хохота. Были многочисленные гоголевские, чеховские, и даже шекспировские героини, сыгранные в самых разных провинциальных спектаклях. Но сыгранные мало профессионально, потому не запомнились ни мне, ни зрителям. Любимые роли? Можно по порядку. Дунька в «Любови Яровой». Марго в пьесе Алексея Толстого «Чудеса в решете». Марго – девица легкого поведения, старательно изображающая аристократку и ведущая в ресторане светскую беседу, соответственно, своим представлением об аристократизме. «У моих родственников на охте свои куры, да-да, так представляете? Они жалуются, что у кур чехотка Она слышала что-то об аристократической болезни чахотки, но понятия не имеет, кто ею болеет. Не сами же аристократы, пусть лучше их куры. Один романс «Разорватое сердце», специально написанный для этой роли, чего стоит. Конечно, Зинка из «Патетической сонаты» в камерном театре. Пусть спектакль шел совсем недолго, но сняли-то его не по моей вине. А Зинка пользовалась большим успехом не только у себе подобных. «Васса Железнова» — моя мечта и несомненная удача. Единственная роль, оцененная власть имущими по достоинству. За нее я получила звание заслуженной артистки РСФСР. Остальные звания и премии давали за роли, которые я сама вовсе не считала неудачными, недостойными наград. Васца Железнова – женщина незаврядная, сильным характером, ломающая ради своих принципов и свою собственную жизнь и жизнь своей семьи, готовая ради сохранения семьи и дела на все, давно была моей мечтой». Но я боялась даже мысленно подступиться к этой роли, а когда на нее назначили, отказывалась, просила дать роль попроще, например, Анны Анашенковой, но Елизавета Сергеевна челюшова она была главным режиссером театра, настояла. Она верила, что я смогу показать не проститутку-неудачницу, а женщину по-своему состоявшуюся, властную, сильную, готовую даже на преступление, чтобы только все было шито-крыто. Показать трагизм этой одинокой личности, трагизм матери, дети которой откровенные неудачники. Хозяйки, прекрасно понимающей, что как только ее не станет, все, что она создала, нажила, многими спорными поступками собрала, будет развеяно по ветру. Она готова пойти на любые жертвы. Приказать убить, отравить, выдать невестку жандармам, прекрасно понимая, что за этим последует. Только чтобы сохранить для своей последней надежды внука Коли, наследника, огромный капитал и имя семьи. Не удалось. Но не по вине вас. Она, несомненно, пошла бы до конца. Однако внезапная смерть прерывает ее старания. И никому нет дела до умершей. За короткий срок все действительно растащено пущена по ветру. Играть сильную личность, в угоду стяжательству погубившую и свою собственную, и чужие жизни, очень интересно. Я могла внести много своего в картину жизни купеческого общества. Однажды Павла Леонтьевна спросила меня, есть ли в моей Васе что-то от моего отца. Вопрос не в бровь, а в глаз. Задумавшись, я поняла, что есть. И дело не в том, что отец был купцом второй гильдии, а в его готовности ради дела и репутации семьи пожертвовать многим. Не пожертвовал ли он мной, когда строптивая дочь, как он считал, неудачница, решила поступить по-своему? Кто знает, какими бы были наши отношения, не разразись революция и гражданская война. Отец вычеркнул меня из своей жизни и из жизни семьи. Мое счастье, что я встретила Павлу Леонтьевну, и та заменила мне родных. Гирши Хаимович мог поломать мне жизнь в угоду семейной репутации и благополучия фельдманов. Подумав, могу честно ответить. Мог. И поломал бы, не окажись я столь упорной, и не перевернись в России все из-за революции. Наверное, в характере моей васы Железновой есть что-то от фельдмана. Это единственная заглавная роль, к тому же, повторяю, оцененная по достоинству властями и зрителями. Играли спектакль тяжело. Новое здание театра еще не построено. В старом одна гримерка на всех, поделенная ширмой на мужскую и женскую половины. Сцена маленькая, честная, всюду сквозняки, акустика и освещение никудышные. Но это не мешало. Нам ли столько, игравшим в провинциальных театрах времен гражданской, Боятся каких-то сквозняков. Нет стрельбы на улицах и не сводят желудок от голода, и то хорошо. Над ролью Васы пришлось работать самостоятельно. Мне некому было подсказать. Дорогой Павла Леонтьевны рядом не было. Ира, закончив обучение, работала в этом же театре. Вышла замуж за Юрия Завадского, но Юрий Александрович чем-то не угодил вышестоящей инстанции. Открыто обвинить его не смогли, зато почетно сослали в Ростов. В Ростове отгрохали новый театр, огромный, помпезный. Москва щедро поделилась творческим коллективом под руководством Завадского. В 1936 году отказываться от почетного поручения поднимать театральное искусство в Ростове было не просто нелепо, но и опасно для жизни. Можно было отправиться играть в самодеятельной труппе ГУЛАГа или вообще на Колыму. Завадский благоразумно предпочел Ростов. С ним уехала весьма приличная труппа. Николай Мордвинов, Ростислав Плят, Вера Морецкая, конечно, гражданская супруга Ирина Вульф и тёща, Павла Леонтьевна Вульф. За время вынужденного пребывания в Ростове Культурный десант поставил много прекрасных спектаклей, создал настоящую труппу, передав традиции московских театров. Так в Ростове Ирина встретила новую любовь и разошлась с Завадским, что не помешало им остаться в хороших отношениях. Завадский вообще любил многих женщин, но ни одна из них не стала его врагом. Марина Цветаева, Галина Уланова, его супругой была и Вера Морецкая, родив сына Евгения. Иногда мне кажется, что враждовал Юрий Александрович только со мной, зато как. О, я не могла понравиться ему как женщина, зато могла дать сдачи, а потому Завадский воевал со мной как с мужчиной. А у меня до самой эвакуации в Ташкент были только роли в кино, о них отдельно. В 1939 году на экраны вышел испоганивший мне полжизни фильм «Подкидыш». Отменный сценарий Ирины Зелёной и Агнии борто Умопомрачительные реплики, хороший юмор, возможность додумывать и придумывать, доброжелательная атмосфера на съёмочной площадке, бешеная популярность, а фильм и роль ненавижу. Конечно, за фразу. Кстати, сама и придумала, обругать некого. «Муля, не нервируй меня!» это чёова муля вернее этот муля преследует меня всю оставшуюся жизнь нужно было придушить его прямо в кадре, хотя актер ни в чем не виноват. зрители забыли что мули звали моего экранного супруга, а саму героиню лялей перенесли это именно меня да и сами съемки на улице это не съемки в павильоне. как бы ни старалась милиция вокруг собирались толпы любопытных прорывая любые кордоны. Играть по цветам прожекторов и перед камерой — это одно. Делать дубль за дублем на виду толпы, когда из-за шума не слышно почти ничего, а уж криков режиссера тем более. Это все равно, что мыться в бане без стен посреди площади или обнаружить, что во время помывки в баню привели санитарную комиссию. Даже вспоминать не хочется. Но тогда же состоялась моя самая главная, самая важная киноработа. «Фильм-мечта» с ролью Розы Скороход. Не помните что-то? Конечно. Есть фильмы, судьба которых складывается неимоверно трудно, а то и вовсе не складывается. Я полагаю, мы вовсе не знаем советских фильмов. Если порыться на полках Госфильмофонда, можно обнаружить немалое количество шедевров, так и не увидевших свет или увидевших его только на спецпоказах. В предвоенные и военные годы Кино руководил человек, заслуживший проклятие в полной мере, некто Большаков. Шариков — высшей степени его проявления. Но Шариков, уже обтесавшийся, умеющий подать себя, сделать значительный вид. Говорили, что от него мало что зависит. Но Большаков умеет делать вид, что что-то все же зависит. Это не так. Да, он ноль, Шариков. Держи морда, кто угодно, а зависело от него многое. От его дури зависело, будет ли фильм запущен или продемонстрирован хотя бы узкому кругу лиц. Он мог доложить или не доложить Сталину о каком-то сценарии, режиссере, актере, фильме. А мог доложить. Надо ли говорить, что страшно, боясь обвинений во всем, чем угодно, Большаков делал все, чтобы хоть сколько-нибудь серьезные фильмы, не прославляющие трудовой героизм советского народа, не имели хода, даже если бывали сняты. Не раз слышала мнение, что до войны снимали одни пустые развлекательные картины или просто сказки. Нет, нет и нет. Снимали очень разное кино. И сценарии писали разные, да только не все сценарии имели ход. Не все режиссеры получали возможность работать. Не все снятые фильмы доходили до зрителя. Наш фильм «Мечта» имел такую уже незавидную судьбу. Нет, он не был смыт с пленки. А у некоторых бывало и такое. Не остался лежать на полках госфильма фонда, он увидел свет, например, в США, где его высоко оценили люди, вкус у которых можно доверять. Теодор Драйзер, Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, президент Рузвельт. Но Рузвельт Большакова не указ. Впрочем, надо по порядку. Кто такая Роза Скороход? Это васса Железнова, дожившая до наших дней. Настоящая еврейская мама, для которой обеспечить жизнь своего сына главное дело жизни. Она меньшего размаха, чем Васса, а потому и мерзость особенно заметна. Гигантские страсти и преступления выглядят хотя и страшными, но по-своему притягательны. Тоже загнанная в мелкую душонку, особенно страшно. Алчная, грубая, властная, развернувшись до уровня васы с ее огромным делом, с ее масштабом, Роза, может, и была бы менее жалка, но все ее возможности — захудалый пансионат в панской тогда еще Польше. Смысл жизни — сын, полное ничтожество и подлец. И дело не в том, что она отдает лучшие силы этому подлецу, а в том, что она не заметила, как своей ненормальной материнской любовью и потаканием этого подлеца вырастила. Ведь это ее, прежде всего ее вина в том, что он такой. Сыграть крах человеческой судьбы, крах надежд, падение это роль дорогого стоило Играли прекрасно все, а уж о Михаиле говорить нечего. Так бережно, нежно. Со мной никто никогда не обращался. Он буквально нес меня на руках весь фильм, подсказывая, объясняя, помогая. Ром — величайший режиссер, именно с точки зрения работы с актерами. Это подтвердят все, кто у него снимался. Он учился у Эйзенштейна. Миша рассказывал, что перед первым съемочным днем, между прочим, Пышки, спросил у учителя, «Как мне завтра снимать?» Эйзенштейн ответил, так, чтобы если послезавтра с вами что-то случится, я мог даже первые кадры с гордостью показать потомкам. Вот так и снимали мечту, с постоянной оглядкой, что если отснятое сегодня, завтра придется показывать Эйзенштейну. Вот это требование! Сняли фильм как последний. Словно именно по нему нас будут судить потомки. Удалось получилось хотя и не всегда легко. Закончили перезапись звука в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Стране стало не до мечты, к тому же рассказывающий о панской Польше, уже захваченной немцами. А кадры с освобождением Западной Украины и Белоруссии войсками Красной Армии и вовсе выглядели насмешкой. И все же, если бы пленки просто легли на полку, полбеды. Над ними продолжали работу, пытаясь изуродовать. Кто? Незабвенный Большаков собственной персоной. За Розу Скороход я была готова Большакова убить. Да-да, действительно убить. Ром написал из Москвы в Ташкент, где мы были в эвакуации, что Большаков решил вырезать сцену свидания матери с сыном в тюрьме. Одну из самых сильных в фильме и в роли Розы Скороход. Почему? Фильм и без того длинный, сцена ничего к сюжету не добавляет, только затягивает действие. Наверняка выбросили бы, но случилось Большакову прилететь в то время в Ташкент. Его Величество, хозяин всея кинематографии Советского Союза Иван Григорьевич Большаков, собственной персоной пребывал в Ташкент. Я записалась к нему на прием. Пришла в столь взвинченном состоянии, что мало понимала, что делаю и что говорю. Помню только, что вошла к нему в кабинет и остановилась столбом. Ему неудобно садиться, пока я стою. — Если вы вырежете сцену в тюрьме, я вас убью! Готова была убить. И он понял, что это так. губить лучшую часть работы просто в угоду дури какого-то чиновника я не могла позволить. Он что-то мямлил о том, что это заставляет сопереживать отрицательной героини. Я тихо повторила: "Убью". Что он мог со мной сделать? Конечно, арестовать, не сам, но с помощью. Даже посадить за угрозу жизни мог. Но посмотрел в глаза и сцену восстановили. Только фильм ухода не дали. Многие ли видели мечту А Большуков с тех пор меня терпеть не мог, да он и раньше не слишком любил. О чем я пожалела, так это о том, что в кабинете не было камеры, съемочной, разумеется. Такой кадр пропал. Пожалуй, Большуков мог бы иметь бешеный успех у зрителей. Сразу после возвращения в Москву это, конечно, моя любимая Щукина, беззащитное существо, способное довести до умопомрачения кого угодно. А Хлопков в Театре революции, который потом переименовали в Театр драмы, нарочно ставил беззащитное существо Чехова под меня. Во всяком случае, он утверждал так. Я поверила. Играла Щукину с превеликим удовольствием. «Если кто не помнит этот ранний рассказ Чехова». Жена коллежского ассессора Щукина, когда-то служившего в военно-медицинском ведомстве, а теперь работника частного банка, приходит к руководителю отдела этого банка Кистунову с нижайшей просьбой вернуть 24 рубля 36 копеек, которые вычли из зарплаты мужа в военно-медицинском ведомстве. Никакие попытки толково объяснить, что банк к ведомству отношения не имеет и ничего не высчитывал, Не помогают. Щукина стоит на своем. — Ваше превосходительство! Пожалейте бедную сироту. Я женщина слабая, беззащитная, замучилась до смерти. И с жильцами судись, и за мужа хлопачи. Так что и слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою. Вот кофе сегодня пила безо всякого удовольствия. Доведя Кистунова до белого коления, она все же умудряется выбить согласие выплатить требуемую сумму. Несчастный решает сделать это из собственного кармана. Иначе, как отдав ей 25 собственных рублей, от беззащитного существа не отделаться. Очаровательная роль. Замечательный материал. Репетировала и играла с огромным удовольствием. В театре драмы была еще одна замечательная роль. Берди в «Лисичках» лилиан хелман Эту пьесу недаром называют «Американским вишневым садом». Тема действительно сродни Чеховской. А для меня снова перекличка с собственной судьбой. Берди одинока в семье, где все подчинено власти денег, где любые поступки только ради выгоды. Противостояние властной Реджины и мечтательницы Берди приводит к внешней победе Реджины, но всем ясно, что победила по сути Берди. Берди терпеть не могут все, даже собственный муж и сын. Она — белая ворона, страшно одинокая и несчастная, потому что задыхается в семействе хабардов с их страстью к наживе. Но когда она пытается предупредить невесту сына, девушку из богатой семьи, тоже добрую и мягкую, что ждет ее в таком замужестве, то получает пощечину от супруга. Не остается ничего, кроме ухода из семьи хабардов чему сама семья рада. Им не нужна белая ворона. И снова одиночество в семье, где полная чаша. Снова уход из нее, хотя и иной, чем был у меня. В судьбе Берди была частичка моей судьбы. Наверное. Лисички я любила и играла эту роль с удовольствием. За роль Лосевой в пьесе Штейна «Закон чести» в том же театре получила сталинскую премию второй степени. 50 тысяч рублей. Огромные деньги. Получать было стыдно, пьесу забыли, деньги утекли сквозь пальцы. О роли и вспоминать стыдно, потому что спектакль заказной, неимоверно натянутый. Было жаль тратить силы труппы на такую чепуху, но что поделаешь, надо. Сейчас никто и не вспомнит и спектакль, и его предысторию. Чтобы нынешние зрители поняли, какие жертвы приносились, вкратце история появления шедевра враштейна Я не помню фамилий ученых, а называть их вымышленными именами не буду, пусть простят. Суть такова. Двое советских ученых, занимавшихся разработкой противораковых препаратов, подготовили несколько публикаций. Одна из них привлекла внимание, по-моему, ООН. Оттуда запросили материалы, ученые, не задумываясь, предоставили рукопись еще только готовящейся к печати публикации. Рукопись повез кто-то из академиков, летевших в Америку по научным делам. Самым страшным, что могли сделать ученые, были какие-то шаги вне Советского Союза без санкции Сталина. Вождь народов решил, что предоставление материалов ООН — это самое, что ни на есть, низкопоклонничество перед Западом. Ну, остальное сделали подхалимы от медицины. Всех троих Двух ученых и академика, способствовавшего низкопоклонничеству, смешали с грязью. Академик был осужден за шпионаж, а ученых спасла только их известность. Посадить не посадили, а вот работать больше не дали. То, что при этом была уничтожена столь ценная для человечества работа, мало кого из чиновников волновало. Держи морды, неистребимы. Советская культура не могла остаться в стороне и принялась шельмовать отдельных несознательных представителей советской науки со стервенением, словно боясь, что если не цапнет за задницу, то останется без своего куска мяса. Отметились драматурги и режиссеры тоже. Штейн написал пьесу о том, что, попав в руки мерзких буржуев, достижения советской науки обязательно будут использованы во вред человечеству. Если вспомнить о лекарстве против раковых опухолей, то это, конечно, происки против человечества. Но отсутствие логики не смутило никого. Пьесу принялись не только ставить на каждой второй сцене, но и сняли по ней фильм. А Хлопков решил отметиться тоже. Я получил роль нины Ивановны, жены профессора, слава богу, не произносившей никаких пламенных речей в осуждении безродных космополитов. Пьесу оценили в верхах. «Золотой дождь» был обийным. Конечно, деньги — дело хорошее, но я поклялась, больше в конъюнктурных спектаклях не играть и в таких же фильмах не сниматься. Для чего дают клятвы? Чтобы их нарушать. Во всяком случае, я — да. А потом был завадский. Завадский вернулся из почетной ссылки, создав театральную школу в Ростове, но поскольку цтк был занят, для его труппы создали новый – Театр Моссовета. Я перешла к Завадскому, работать с которым было и счастьем, и проклятием одновременно. Чем больше – не знаю. Наученный горьким опытом, Завадский старался с вышестоящими инстанциями не ссориться. Спектакли классиков равномерно разбавлять патриотической пустозвонщиной, а из классики выбирать то, что не грозило новой ссылкой, даже почетной. Он вознамерился поставить модную лавку Крылова и решил пригласить меня на роль Сумбуровой, барыни, которая уж 15 лет сидит на тридцатом году, злой, скупой, коварный и бешеный. В роли буквально купалась, играла с удовольствием, Спектакль получился смешной, легкий. Зрители были в восторге. Критики на всякий случай не заметили, мало ли что. Завадский, который не столь уж давно вернулся из почетной ссылки. Раневская, от которой не знаешь, чего ждать. Но главное, в пьесе не было никакого намека на соцреализм, ни единого социалистического лозунга. С другой стороны, не нашлось за что ругать. Мещанство осуждено показано с насмешкой, вредной идеологии не наблюдалось. Ни горло ни жопу рвать не за что. Ну и, конечно, шторм. Завадскому все же пришлось ставить патриотичную революционную мутятину. Спекулянтка Манька с ее «Шо и «Не, я барышня!» Вот я обгадил Завадскому все мечты. Я не знаю, на что он рассчитывал, ставя эту революционную тягомотину. Едва ли можно было ожидать в 1951-м аплодисментов в слабой пьесе о разоблачении ужасных белогвардейских заговоров. Он и не ждал. Но аплодисменты были. Пьеса явно конъюнктурная. Сам Биль Белоцерковский очень старался сделать ее хоть чуть приемлемой для нового зрителя а потому не возражал, когда я привычно начала вносить изменения в свою роль. Никогда не рискну просто так менять чеховский текст, если это и делала, и такое бывало, то дополняла или перефразировала только согласие вдовы Антона Павловича, если Ольга Леонардовна давала добро, изменение оставалось. Мне ли не сыграть спекулянтку? Это в жизни я попробовала заняться продажей обувной кожи еще в эвакуации в Ташкенте. Причем продавала не свою, взялась помочь. Что вышло? Конфуз и позор. Была задержана доблестной милицией и припровождена в участок. При этом народ веселился. Мулю арестовали, мулю забрала милиция. Играя Маньку-спекулянтку, я мстила всем спекулянткам сразу и своему неудачному опыту тоже. Кстати, ташкентский милиционер оказался идейно зрелым, не поддался ни на какие мои уловки, попытки сделать вид, что он просто мой знакомый, и мы обсуждаем мою будущую роль милиционерши, прогуливаясь до участка. Из этого я сделала вывод, что он подкидыша не видел. Не хотелось думать, что муля ему не запомнилась. Не всегда популярность выручает, чаще мешает. А в участке пришлось придумывать, что я таким образом пыталась вжиться в роль спекулянтки. Там мулю помнили и спекулянский порыв простили. Завадский в шторме пришел в ужас от моей самодеятельности, хватался за голову и кричал, что автор не позволит, что я загублю весь спектакль. Автор не просто позволил, он посоветовал оставить меня в покое, позволив дописать все, что я придумала, сыграть все, что хотела а спектакль «Манька-спекулянтка» действительно загубила, то есть в том виде, в каком он задумывался с Завадским. О, это была война! Когда стало ясно, что какая-то спекулянтка перетягивает на себя внимание в спектакле «АЧК и революции», Завадский запаниковал. Сначала он потребовал, чтобы я играла в полсилы. Я ответила, что не Гертруда, Герой труда, и играть в полсилы не умею даже в шашки. Вы своей манькой сожрали весь мой режиссерский замысел. Но разве можно не ответить на этакий крик души? То-то у меня ощущение, что говна наелась. Злой как черт Завадский не остался в долгу. а Вы его уже пробовали? И получил. Юрий Александрович, каждый день. Я же служу в вашем театре, под вашим руководством. Не хочешь, а пробуешь. Зрители навострились приходить к сцене ареста Маньки-спекулянтки, вернее, ее допросов ЧК. Завадский перенес эту сцену чуть не в начало спектакля и распорядился закрывать двери. Потом заменил меня другой актрисой. Она играла хорошо. Но повторять мои находки было нелепо. А зрители-то ждали. «Шо те, И не я барышня». Эти две фразы звучали по всей Москве, и отделаться от них Завадскому не удавалось. И тогда он просто выбросил эту роль из спектакля. Что великого сделал Завадский в искусстве? Выгнал меня из шторма. В ответ на шторм перестали ходить вообще. Без маньки-спекулянтки шторм просуществовал недолго. Оказывается, и революции не живут без спекулянток. Завадскому моя спекулянская популярность надоела. Он осторожно намекнул, что не удерживает меня в театре. Вообще можно бы и на пенсию. Да, можно. Только что там делать? Я не способна жить вне театра. И уйду только тогда, когда не смогу играть совсем, не смогу вспомнить слова ролей. А пока могу. Хоть швабру в углу сцены, но играть буду. И горе тому, кто не позволит мне придумать слова этому реквизиту, сама сочиню монолог несчастной швабры. Но после Анны Сомовой играть у Завадского было нечего. Я решил вернуться в Камерный. В нем уже давно не было Ванина, изгнавшего Таирова, и испоганившего театр как внешне, так и по сути. Снаружи Таировское здание, по сравнению с бывшим, напоминало ощипанную курицу, присевшую на задницу. О репертуаре, который был при Ванине, и говорить нечего. Один только спектакль о молодости Сталина, чего стоил. Можно возразить, что и мы играли Шторм, но в нем хотя бы были роли вроде Маньки. А когда такие спектакли ставятся во главу угла и составляют основу репертуара, становится жаль актеров, в них задействованных. Во главе театра успел побывать и Чапаев в руси Бабочкин, Теперь им управлял Иосиф Михайлович Туманов. Но в театре имени Пушкина было не легче. Сначала все хорошо. Иосиф Туманов, главреж бывшего Камерного, предложил сразу Достоевского, Антонину Васильевну в игроке. Это было смело. Ставить Достоевского тогда еще не рисковали. У меня язык не поворачивался называть театр его новым именем, московским драматическим. Язык сам произносил камерный, до тех пор, пока не вошла внутрь. Они правы, что переименовали. Может, Ванин и талантливый режиссер. Я не видела ни одного его спектакля, но мерзавец он тоже талантливый. Взять изумительный театр Таирова и так изгадить. Любить новое здание и новый зал может только тот, кто никогда не видел прежнего. От Таирова и не осталось ничего меня предупреждали я не верила казалось сами стены Таировского театра должны помочь но на стенах если те местами и сохранились было наляпано такое от чего хотелось выскочить зажав голову руками оставалось пытаться не замечать сыграла трех бабушек антонину васильевну в игроке Бабушку в деревьях умирают стоя Кассона и Просковью Алексеевну в мракобесах Толстого. Тем, кто забыл, кто такая Антонина Васильевна из игроков, напоминаю. Властная богатая старуха в инвалидном кресле. Мерзавцы-наследники только и ждут ее смерти, чтобы растащить, профинтить, просрать ее деньги. Ни один не желает сделать ничего для Отечества. Всех манит Европа, вернее, европейская рулетка. И тогда Антонина Васильевна решает проиграть состояние сама, оставив наследников с носом. Эта бабушка россиянам понятно Достоевского как-никак читали, а если нет, то имя слышали и делали вид, что читали. Интересно, вторая бабушка. В пьесе «Кассона деревья умирают стоя». Удивительное произведение, мне кажется. Даже испанский колорит в нем не главное, хотя старалась его не потерять.